Глава 14: Друг или враг? На этот раз найти Георга Первого оказалось совсем просто. Дежурящий на варп-маяке системы скопления ISR робот-андроид, кажется, даже тот самый, которого мы захватили в плен при прошлом посещении, принял запрос на соединение с моего крейсера, внимательно выслушал и сообщил, что Кунг Георг находится сейчас в звездной системе Тиваль. Даже предложил указать эту систему на звездной карте и в системе варп-маяков Империи, если далекие гости вдруг не обладают такой информацией. Информацией мы обладали. Еще при предыдущем посещении Империи, мой навигатор Герта Юх скопировал себе всю информацию об обитаемых звездных системах и сети быстрых переходов между варп-маяками. Так что координаты системы Тиваль у него были. Уже через полминуты все данные были внесены. Мы вывалились в нужную звездную систему и... Навык картография повышен до 118 уровня. Навык зоркий глаз повышен до 134 уровня. Навык сканирования повышен до 116 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 187 уровня. Не знаю, кто больше удивился. Император Георг I, при виде внезапно появившегося в зоне учений чужого крейсера в сопровождении 19 малых звездолетов имперской постройки и двух плазменных сгустков симбионтов, Или я, обнаруживший свой корабль посреди звездной армады, численность и состав которой в разы превосходили все то, что я когда-либо видел в своей жизни. На большом экране в 2000 километров от нас отображался уже знакомый мне гигантский разрушитель бог войны, флагман императорского флота. Вот только этот гигант тут был не самым крупным звездолетом. Два колоссальных размеров одинаковых черных диска 30-километрового диаметра сопровождали флагман. Красная королева Мия, суперкарриер Империи. Белая королева Астра, суперкарриер Империи. Компанию этим трем исполином в ядре имперского флота составляли 15 кораблей поменьше. Хотя, как сказать поменьше? Всего-то по 15 километров в длину, и у каждого в названии обязательно встречалось вполне себе земное слово «мамонт», которое едва ли можно было ожидать здесь за миллионы парсеков от моей родины. «Озверевший мамонт. Большой карьер империи. Голодный мамонт. Большой карьер империи. Буйный мамонт. Большой карьер империи. Всепожирающий мамонт. Большой карьер империи». Хватало и других крупных кораблей. Разрушители, пусть и не такие огромные, как флагманский бог войны. Малые карьеры проектов «Квазар» и «Укреш» в количестве более полусотни. Линкоры нескольких типов общим числом не менее 400 Большие десантные корабли. На фоне этих гигантов совершенно терялись обычные крейсера, не говоря уже про корабли меньших классов. Если тактический компьютер не врал, всего в учениях принимало участие порядка 70 тысяч звездолетов. Втрое больше, чем мелиефаты и мейлонцы предполагали во флоте Империи. А уж боевых дронов этими звездолетами было выпущено в космос. Я нервно сглотнул и посмотрел на оценку компьютера в 3,5 миллиона подобных объектов в пределах тактического грида. Причем через пару секунд вся эта масса отметок на экране вдруг окрасилась в тревожно-красный цвет. Управляющая программа моего звездолета идентифицировала цели как вражеские. По-видимому, тоже произошло и в штабе имперского флота, поскольку великое множество боевых дронов и перехватчиков изменили свои траектории и бросились на нас. Навык ощущения опасности повышен до 188 уровня. Нам! Скрыто цензурой произнес Герд Желтов, и я был абсолютно солидарен со своим пилотом в оценке ситуации, особенно когда на экране побежали строки о наложенных на мой крейсер стазисных сетках и варп-дизрапторах. Ирарх Камар, уходим от опасности, предложил искусственный интеллект ум-умпа -ум -ум -па, подтверждая предположение, что все эти наложенные на мой крейсер системы боевой электроники не мешают нуль-переходу. Но дроны и перехватчики неожиданно бросили нас и стали стремительно удаляться. Через секунду пришло сообщение о предложении видеосвязи. Я дал согласие. На коммуникационном экране, как и ожидалось, появилось до да нельзя недовольное лицо Георга Первого. кун Камар, у тебя должна быть чертовски серьезная причина появления здесь, раз уж ты прерывал большие учения моего флота». Грозно пророкотал собеседник с экрана. «Навык ментальной силы повышен до 175 уровня». Я даже восхитился, это была непривычная атака псионикой. Сам голос у императора обладал невероятной мощью. Подозреваю, что за долгие годы управления войсками Георг I до совершенства отработал командный голос, а может, даже использовал какой-то навык вроде запугивания. В любом случае, слова прозвучали очень внушительно и даже пугающе. От такого давления хотелось склониться и начать униженно лебезить, пытаясь оправдаться и вымолить прощение, но на меня не подействовало. Однако, не успел я даже рта раскрыть, как рядом со мной, оттесняя меня от камеры, появилась моя хвостатая подруга Герд Айни уремяю «Император Георг, причина действительно самая, что ни на есть серьезная. Столице моей родины грозит уничтожение, и это я убедила моего капитана обратиться к вам за помощью». По-видимому, храбрая Мейлонка решила защитить меня и переключить гнев могущественного собеседника на себя. Похвально, но глупо. Совершенно не так нужно было общаться с императором. Я решительно, хотя и достаточно деликатно отстранил рыжую кошечку и сам вступил в разговор. «Приветствую, Георг. Я прилетел вовсе не как проситель. Просто у меня появилось то, что должно тебя заинтересовать. Ты же, насколько знаю, любишь большие звездолеты и грандиозные космические сражения». Кунг Георг на экране сглотнул, словно голодный пес, которому показали вкусную кость. Посмотрел куда-то в сторону, словно консультируясь с кем-то, не попавшим в поле зрения камеры или даже спрашивая у него разрешения. Я догадался, что там находилась жутковатая Лэнг Флориана Тон Унатари, сильнейшая ищущая правду Человеческой Империи и старинный консультант Георга Первого, решением которой он полностью доверял. По-видимому, ответ от ищущей правду поступил положительный. Хорошо, кун Камар, нам действительно есть о чем поговорить. Жду тебя через 40 минут на боге войны. Можешь захватить с собой пару спутников, но только не свою жуткую магичку Лэнг Соютан. Тут на корабле сейчас находится моя супруга Астра, а после инцидента с Флорианной она, скажем так, несколько недолюбливает твою воспитанницу. На переговоры я взял своего воеда Ленк валери поскольку принимающая сторона уведомила, что вместе с Кунг-Георгом будет его супруга, белая королева Лэнг-Астра, и такой шаг выглядел логичным и зеркальным. Может показаться странным, но моя супруга, глава огромной, состоящей из четверти миллиона игроков фракции «Свободный Тайлакс», не любила официальные мероприятия и, по возможности, избегала их. Однако одной из тем, предполагаемых для обсуждения с императором, была планета Тайлакс и назначение представителя империи одним из 16 прилатов. Так что откупиться от участия в переговорах ленк Валерии Урла не смогла. Хотя пыталась, и мне даже пришлось уговаривать супругу. Валерия Урла с подчеркнутой недовольным выражением лица сняла с шеи грубый кожаный шнурок с амулетом из зеленой яшмы сменив его на изящное серебристое колье с мелкими искрящимися бриллиантами. Подарок от жителей Тайлакса. Затем великая охотница отстегнула и оставила на столике своей каюты кобуру с лазерным пистолетом, а также ножный с охотничьим ножом, с которым практически никогда не расставалась. Насколько я знал, этот старый простенький нож с расколовшейся и перемотанной проволокой рукоятью служил единственным сохранившимся напоминанием об отце Валерии, погибшем много лет назад на карантинной планете. После чего, абсолютно не стесняясь моего присутствия, а, возможно, наоборот, специально ради меня, супруга устроила настоящее шоу. Сперва убрала в инвентарь верхнюю одежду, а секундой позже — нижнее белье. Остановившись перед зеркалом, Валерий недовольно покачала головой и сменила привычную прическу «конский хвост» на изящную аристократическую. Секунда, и на лице супруги уже нанесена косметика. Еще секунда, и по рукам и ногам моего еда плетутся тонкие светящиеся линии, нанесенные зеленой и золотой краской, и складывающиеся в причудливый растительный орнамент. По-видимому, тайликанка когда-то, возможно, даже до встречи со мной, потратила полдня на нанесение этой красоты, сохранила такой стиль в настройках персонажа, и сейчас просто загрузила готовый шаблон. Подобные настройки имелись в редакторе персонажа, хотя лично я этим никогда не пользовался, считая ненужным баловством. За следующие пару минут, крутясь перед большим зеркалом, Валерия Урла перемерила с полсотни вариантов нарядов. платья и костюмы, безрукавки и ультракороткие юбки, вообще нечто непонятно фривольное, сплетенное из цветных ленточек и едва прикрывающие наготу. Остановилась моя красавица-супруга на длинном до пола серебристом платье с высоченным воротником, какие изображают на средневековых картинах. Но с глубочайшим декольте и боковым разрезом едва не до пояса, Платье было излишне откровенным и провокационным, особенно если учитывать отсутствие на валерии нижнего белья, но однозначно притягивало мужские взгляды и выгодно подчеркивало стройные ноги и фигуру тайликанки. Серебристые туфельки, искрящиеся браслеты и перстни на руках, серьги и алмазная диадема дополнили целостность картины и создали образ могущественной и богатой но в то же время молодой и игриво настроенной звездной принцессы. Свою питомицу Лэнг Валерия Урла брала с собой, причем даже без намордника, лишь нацепила на шею массивно-теневой пантеры тоненькую золотистую цепочку и взяла в свою руку хлипенький, на мой взгляд, поводок. Однако перед выходом мастер-зверей все же провела с опасным зверем беседу и велела сестренке находиться все время рядом с хозяйкой, вести себя сдержанно и не уходить в невидимость, чтобы не нервировать охрану императора. Мы вышли в коридор, где нас уже поджидала мейлонка Герт Айни, которую я брал в качестве второго разрешенного протоколом спутника, и заодно переводчицы. Кунг Георг хорошо знал мейлонку и относился к говорящей кошке, как неоднократно в шутку называл мою хвостатую спутницу, по-доброму и даже с определенной симпатией. Я ожидал от мейлонки, любящей прихорашиваться не менее человеческой женщины, долгих сборов и выбора нарядов, Но Гертайне мудрить с внешним видом не стала и пошла на официальные переговоры в темно-матовом бронескафандре слышащего без шлема, даже оставила на поясе клинки из клыков Гугу 1 Собственно, я тоже не стал ничего изобретать и оставил энергетический доспех пожирателя. Катер доставил нас в док огромного флагманского корабля Империи, после чего я вместе со своими прекрасными спутницами проследовал меж рядов, застывших в парадной форме офицеров имперского космофлота. Военных было много, сотни и даже тысячи. Большинство уже не молодые и даже наполовину седые, увешанные орденами за давние боевые походы и сражения. А вот молодых офицеров я почти не встречал. То ли на флагмане империи служили только проверенные временем и боями ветераны, то ли у Георга I имелись серьезные проблемы с набором людей в космический флот. Офицеры хоть и застыли по стойке смирно, но провожали меняемых спутниц любопытными взглядами. Еще бы! Другой кунг, По сути, равна их императору по положению гость. С ним статусная, невероятно эффектная человеческая девушка с огромными глазами, ведущая на поводке большого снежно-белого зверя. Но особенно внимание военных акцентировалось на невысокой рыжей мейлонке. Большинство людей впервые видело представительницу этой космической расы. Пока мы шли по коридорам большого корабля, у Айни даже уровень персонажа поднялся. Да и я дважды получил уведомление о росте показателей авторитета и известность. Еще у меня почему-то на единичку вырос навык дипломатия, хотя пока что я не произнес ни слова. Успешная проверка на восприятие. Навык зоркий глаз повышен до 135 уровня. Невидимые охранники никуда не делись. Я определил их по едва заметному колебанию воздуха. Прозрачные эсиек-доминанты и воины-хамелеоны следовали перед нашей группой. За ней и даже над ней по потолку. Но к подобным чудачествам охраны императора я уже привык и постарался не обращать на этот невидимый эскорт внимания. В огромном зале, в котором в прошлый раз схлестнулись две девушки псионика, Лэнг Суэтан и Лэнг Флорианна, нас уже ждали император Кунг Георг ройл Ноки Тон Месфель и его супруга-императрица Лэнг Астра ройл Верде. Слева от Белой Королевы, как всегда прекрасной и напоминающей изящную фарфоровую куколку, в темных одеждах и с опущенным на лицо капюшоном стояла ее младшая сестра, ищущую правду Лэнг Флориана. По правую же руку от императора находилась белокурая королева андроида Лэнг Бионика. В общем, тот же состав, что встречал мою делегацию в прошлый раз. Едва мы вошли в зал, грянула торжественная музыка. Я двинулся вперед по ковровой дорожке и, как и в прошлый раз, невольно подслушал непредназначенный для нас ментальный разговор. «Твое мнение, Флора?» «Он не враг, Вашему Величеству, но однозначно опасен. Не знаю, в чем особенность игрового класса «Пожиратель», Но Кунг Камар не сомневается, что способен мгновенно убить любого из присутствующих в этом зале. Похоже, что это действительно так. И это очень странно, поскольку разница в моей с ним псионической силе не настолько сокрушительная. И даже сократилась с нашей предыдущей встречи. Рыжая Милонка не опасна и настроена дружелюбно, хотя клинки на ее поясе способны игнорировать силовое поле и пробивать любую броню. А вот супруга Камара неожиданно сильный псионик. Странно, что я не обратила на нее внимания в прошлый раз. Думаю, по старинной традиции стоит ее проверить. Вот блин, снова повторялся предыдущий сценарий встречи. Вот только в отличие от малышки Лэнг Соитан Лаваррес, которую я специально готовил к поединку с жутко ищущей правду, долго тренировал, усиливал благословениями, накачивал эликсирами и выдал самые лучшие магические кольца, моя походная супруга к битве псиоников совершенно не готовилась. И единственное, что я мог сейчас сделать для нее, это включить Валерий в ментальную связку, чтобы объединить наши силы и резервы маны. Лэнг Валерий Урла мое приглашение приняла. По-видимому, произошедшее изменение как-то ощутилось нашей противницей. Флориана на секунду замерла, еще раз оценивающе взглянула на мастера зверей, после чего опустила ниже свой капюшон и решительно шагнула вперед. Я поспешил предостеречь чужую девушку псионика от необдуманных и опасных действий. «Флора, вздумаешь напасть на мою супругу, будешь иметь дело с нами обоими одновременно. Ты интересовалась особенностью класса «пожиратель». Так вот, я действительно способен пресекать жизни, причем любых существ, даже бессмертных. Ты не выживешь в этой схватке, да и вообще мало кто в этом зале уцелеет». «Отступи, Флора!» – вступила в беседу слышавшая наши переговоры к Валерий Урла. «Мы пришли с миром и вовсе не желаем зла тебе и твоему императору. А потому не нужно превращать нас во врагов». «Да и мой муж верно сказал, против нас двоих у тебя одной нет шансов». «Вы считаете, что я одна тут во флоте, ищущая правду?» Жутковатая противница вовсе не испугалась наших угроз, и даже наоборот переполнилась решимости все же устроить яростный бой псиоников. «В соседних помещениях сотни сиек мажоров и десятки опытных магов-псиоников. До меня сейчас подкачивает силы даже крон принцессы Деяна, дочь императора и Красной Королевы. Я не проиграю!» В ответ я лишь печально усмехнулся и покачал головой. Вижу тебя сильно задело, что ты не смогла справиться с ребенком Сои Тан, и на этот раз ты подготовилась куда серьезнее. Но ответь мне на один вопрос, Флора. Крон-принцесса Дэя, в курсе того, что ты присвоила себе и используешь перстни, которые я привез для нее в подарок. Да-да, я говорю именно об этих двух миленьких колечках на плюс два к интеллекту, которые ты сейчас носишь на указательных пальцах обеих рук. «Узнаю эти драгоценности, они ведь были подарком будущей супруги моего сына. Или ты решила воспользоваться неопытностью несовершеннолетней крон-принцессы Деяны и сама стремишься занять ее место возле моего сына?» «Что? Ты носишь предназначенные мне подарки?» В нашу неслышимую остальными беседу вступила еще одна участница. И жуткая от переполняющей ее энергии Лэнг Флориана вдруг сразу как-то потухла, сутулилась и стала казаться вдвое меньше». Созданная ею ментальная батарея из сотен псиоников рассыпалась, ищущая правду сняла перстни, после чего отступила на шаг и встала на свое обычное место возле Георга I. Навык псионика повышен до 239 уровня. Навык дипломатия повышен до 58 уровня. Навык дипломатия повышен до 59 уровня. Получен 162 уровень персонажа. Получено три свободных очка навыков. Это определенно была безоговорочная победа нокаутом. Можно было облегченно выдохнуть. Ненужная схватка псиоников отменялась. Причем я знал, что никогда больше ищущая правду Георга Первого не станет испытывать меня и моих спутниц. Причем все ментальное общение прошло быстро, буквально за несколько секунд. Я даже не сбился с шага и со своими спутницами все так же продолжал сближаться с сидящим на троне Георгом Первым. Не уверен насчет императора, но вот остальные присутствующие в зале, похоже, даже не поняли, какие невидимые силы тут только что бушевали. «Ой, какая прелесть!» Императрица Астра вдруг вскочила со своего кресла и бросилась вперед, обняла теневую пантеру и фактически повисла у могучего зверя на шее. «Я увидел, как дернулись видимые и невидимые телохранители императора и императрицы, однако вмешиваться они все же не стали». Огромная и зубастая сестренка откровенно удивилась и даже слегка испугалась такой реакции незнакомой женщины. Однако повела себя смирно и лишь повернула морду к Валери, словно интересуясь у хозяйки, все ли нормально. Этот по-детски непосредственно искренний шаг астры сломал последний лед в отношениях. И я почувствовал, как окончательно отступило возникшее поначалу напряжение. Нас все же приняли как друзей, а не как конкурентов или врагов. Тем более сам Георг Первый. Следом за супругой тоже встал с трона, пошел навстречу и протянул мне ладонь для рукопожатия. «Приветствую далекого гостя!» «Отлично выглядите, Ваше Императорское Величество!» В моих словах не было ни крупинки лести. При первой встрече, показавшийся мне хронически больным, уставшим от жизни стариком, кунг Георг ройл Ноки Тон Месфель за прошедшее время разительно преобразился. Заметно втянулся в живот, разгладились морщины но прежде всего появился блеск в глазах, который присущ увлеченному человеку, строящему грандиозные планы и горящему желанием воплотить их в жизнь. «Ах это!» Георг Первый довольно засмеялся и, поприветствовав моих спутниц, снова обернулся ко мне. «Просто появился стимул жить и двигаться вперед. Я словно проснулся после многолетнего сна. Вот своим указом объявил расширенный военный призыв и снял с длительной консервации боевые звездолеты». «Может, ты действительно был прав, и пора империи прекращать отсиживаться в сторонке, когда в галактике бушуют войны и рушатся старые границы? Но и ты, кунг Земли, смотрю, тоже не сидел сложа руки. Корабль себе новый раздобыл, костюмчик другой приобрел, да и легитимность себе повысил». Прозвучало вроде как в шутку, но я сразу отметил, что Георг Первый обратил внимание на системное сообщение о росте у меня показателя легитимность и размышлял над ним. «Да, дела не давали скучать. Принял участие в паре больших космических сражений. Швырнул твою мегабомбу в другую галактику по флагману композита, закончил длившуюся 40 тысяч лет войну древних рас, поучаствовал в реалити-шоу на выживание и планету себе получил от мелиефатов. Да и небольшую группу твоих военных сумел сделать бессмертными. Сейчас вот приглашен принять участие в грандиозном сражении сборной нашей галактики против армады вторженцев». Через пару уми в Мейлонской столице склеснутся более ста тысяч звездолетов, так что будет на что посмотреть, хотя наши в серьезном меньшинстве. Император сразу посерьезнел, оглянулся на свою супругу Астру, весело смеющуюся и при помощи переводчицы Лэнг Бионики, что-то активно обсуждающую с моей воеда Валери и предложил нам вдвоем вместе пройти на выход из зала. Комар, пока наши бабы обсуждают наряды и пушистиков, пойдем потолкуем на серьезные мужские темы. Что ж, я был двумя руками за серьезный разговор с могущественным собеседником. Но вот стоящая возле меня Герта уремя ее откровенно растерялась, не зная, что ей дальше делать. В чисто мужскую компанию ее не пригласили, а собравшаяся вокруг теневой пантеры группа, к которой присоединилась даже сестра Белой Королевы, беззаботно общалась, весело смеялась и вполне обходилась без представительницы иной космической расы. Георг первый заметил душевное терзание моей спутницы и приглашающий махнул Мейлонки рукой. «Пойдем с нами, рыжая кошка, говорить будем о твоем хвостатом народе, так что ты понадобишься нам в качестве консультанта. К тому же давно хочу вручить тебе один подарок, тебе он определенно понравится».